Саруман бросил в сражение прихорны все свои силы, так что огромные пространства можно считать полностью очищенными от орков и волколаков. Поначалу я опасался за раз, но теперь угроза миновала. Можешь спокойно возвращаться. Я с удовольствием вернусь, но уверен, жить-то мне осталось недолго, — кивнул Теодан. Отряд отсалютовал мечами кургану пересек сухое русло и поднялся на противоположный берег. На том берегу снова завыли волки.